Девятое. Прошла целая жизнь. Сменились три правительства. Рейхсвер преобразовали в Вермахт. Германия вышла из Лиги Наций. Хрустальная ночь напугала евреев. Австрия вошла в Великий Рейх. Чемберленд принял наши условия. Изменилось все. Однако ритуал нашей странной семьи сохранился без изменений. Йорк приходил к нам в отель к шести часам. И мы вместе ужинали. Он отпустил аккуратные усы, как делали в то время многие летчики. Летная куртка, которую он носил на распашку, открывала немецко-испанский золотой крест, его первую награду. Под золотым крестом были скрещенные мечи. А я знал, что таких, с мечами и бриллиантами, было выдано всего 9. Вероятно, он отличился в Испании. Перед Йоргом Стояла нетронутая рюмка Рейнского. Вина он не пил. Видимо, кельнер принес рюмку, а он и не притронулся. К сожалению, Йорк в данном вопросе не унаследовал материнской линии, не стал наследником аристократов военных, знатоков вин. Здесь он оказался потомком вульгарного Витрака, спекулянта, макающего усы в пиво. Однажды эта вульгарность едва не стоила юноше жизни. Когда я представил его Герингу, с тем, чтобы Геринг определил место службы будущего пилота Люфтваффе, Геринг предложил Йоргу бокал Бургундского. Для любимца фюрера это был особый жест. Он откупорил редкий шамбертен, полюбовался вином на свет, протянул бокал Йоргу. Йорг повертел бокал в руках и поставил на стол. «Благодарю вас». Считаю, что солдат не должен пить вино. — Не верю, — воскликнул последний человек возрождения, как Геринг любил себя именовать. — Такой бравый юноша и тресвенник. — Предпочитаю пиво, — признался Йорк. Туповатая откровенность шокировала меня. Нет, никогда сыну спекулянта не стать германским аристократом. Достаточно одной дворняги, чтобы испортить породу. Геринг, игравший в юности в гостиной Бисмарка, посмаковал бургундское, облизнул губы, помолчал и направил выпускника летной школы в легион Кондор, который тогда формировался в Испании. — Испанские вина не похожи на бургундское, — заметил Геринг. — Возможно, они понравятся вам больше. Тяжелые, плотные, напоминают баварское пиво. И повернулся к нам широкой спиной. Я сознательно добивался для Йорга аудиенции именно с Герингом. Хочешь быть летчиком, полюбуйся, какие летчики бывают. Я был уверен, что этот огромный германец, герой войны, пилот эскадрильи номер один Рихткоффен, наследник Красного Барона, станет кумиром Йорга, ведь юноше нужен кумир. Все, что делал Геринг, было величественно. Сегодня я могу сказать, что даже на последнем процессе Герман сохранил невозмутимую стать. Сластолюбив и жирногуб, пожалуй, так, но упорен и тверд. «Мы возродим полк Рихгофен, поднял бокал этот поверженный герой в 1919-м. И вот сегодня он стоит в гигантском холле своего Каренхалля, главнокомандующий воздушным флотом Германии. Я надеялся, что Йорк захочет подражать великану, а великан возьмет юношу под покровительство. Но помешало пиво, мещанское пиво. Герман Геринг, знаток бургундских вин, не любил термина «пивной путь». «Вы расстроены, Эрнст?» — сказал на обратном пути будущий летчик. «Признаюсь, ожидал большего». Вам показалось, что я вел себя недостаточно аристократично в присутствии самого Германа Геринга. Милый Юрк, вы не старались. Видите ли, Эрнст, — сказал мне юноша, — у меня возникло собственное определение аристократизма. Вероятно, дает себя знать кровь фон Мольтке. Я стал самонадеян, имею свои критерии. Самым очевидным аристократом считаю своего друга Отто Кумма. Отто Кум стал навещать Юрга вскоре после того, как мы перебрались в Берлин. Отто, ровесник Юрга, сын рабочего из Гамбурга, вступил в нацистскую партию в 1933 году. Аристократизма в этом молодом человеке, разумеется, не было. Но присутствовала статная осанка, твердая манера держаться, то, что немцы называют словом «хальтунг». Не заметить кума в комнате было невозможно. Кум пьет пиво и ест вульгарные сосиски. Он не знает, как держать в руке бокал с вином. Он рабочий из ганзейского города. Моя мать не пригласила бы его на наши аристократические обеды. Боюсь, Отто не разбирается в искусстве. Но помните ли, что вы говорили мне про общий цвет истории — В котором теряются оттенки дней, помните? Так вот, отто кум для меня есть воплощение этого общего цвета. Он подлинный германец, а значит, аристократ. Пусть так, примирительно сказал я, но все же не зовите его к фон Мольтке. Вас не поймут. Я и сам, фон Мольтке, неожиданно сказал Йорк, могу принять решение и без них. Действительно. Елена стала посещать обеды берлинских аристократов. Сначала я представил ее Хансу фон Мольтке, дипломату, служившему в то время в Варшаве. Позже Ханс стал нашим послом в Мадриде. Он был знатоком искусства, темы для разговоров находились легко. Впрочем, их отношения с Еленой не стали теплыми. Йорга определили в легион Кондор, а пилоты Кондора погибали. Я не сказал Елене, как это опасно, делал вид, будто Йорк отправлен инструктором в боевых действиях не участвует. Однако мне докладывали, что истребительный отряд 188, в который входила его эскадрилья, прикрывает штурм Мадрида. Его могли сбить каждый день. Йорк вернулся из Испании живой. Вино он так и не полюбил, но стал знаменитым летчиком. Елена пересказывала мне истории его боев. С матерью он иногда делился. Когда я слышал о его подвигах, мне делалось неловко, ведь Юрк оставался таким же, как и прежде, вежливым юношей, причесанным на пробор. Он говорил тихим голосом, застенчиво улыбался, внимательно слушал. И посетители кафе думали, вот сидит молодой военный с родителями, Как грустно, что юношу отрывают от семьи, но долг. Однако этот вежливый юноша уже успел спеть вместе с другими летчиками боевой гимн легиона Кондор, сметем господство красных и марксистов, научим чернь подчиняться, принесем горячую немецкую помощь Испании. Он поднимал в воздух свой самолет и летел прикрывать тяжелые хенкели, бомбившие Гернику. Бомбили Гернику в 1937. То был поворотный год европейской истории. Я слышал, русские называют 1937 год проклятым. Никогда не понимал этого эмоционального определения. В тот год государства постарались подготовить плацдармы для будущей войны, избавиться от внутреннего врага. Времени оставалось мало. Государство стреляло, арестовывало, пытало, приводя население к однородной, управляемой массе. И исполнители были рьянами. Как выражался въедливый генеральный комиссар госбезопасности Ежов, цитирую его слова по протоколу, «Вот я не помню, кто это докладывал, когда начали новый учет проводить, то, оказывается, живыми еще ходят семь или восемь архимандритов» работают на работе 20 или 25 архимандритов потом всяких монахов до чертика все это что показывает почему этих людей не перестреляли давно это же все-таки не что-нибудь такое как говорится а архимандрит все-таки конец цитаты маленький упорный человечек ежов вальяжный генерал франко фанатичный фон Браухич, освобождавший вермахт от предателей, все они выполняли схожую работу. Испания в Европе играла ту же роль, что нежелательные элементы в советской России или непатриотичные офицеры в Германии. От республиканской Испании требовалось избавиться на тех же основаниях, на каких ежов хотел избавиться от архимандритов. Все понимали, что это необходимо. В майские дни 1937 года шли чистки в немецком вермахте и русской рабоче-крестьянской Красной Армии, шли аресты московской интеллигенции, сочувствовавшей Троцкому, и в эти же дни легион Кондор разбомбил Гернику. Негоже было оставлять пятую колонну в тылу Коричневой Европы. И мой воспитанник Йорк Витрак, молодой пилот эскадрильи, Летел 28 мая над проклятым басским городом.